Приемный. В то время в Булонском лагере стояло 150 тысяч пехоты и 50 тысяч кавалерии. Так что по населенности он уступал только одному городу во Франции — Парижу. Раскинулся он в ширину на милю, а в длину по берегу моря на целые семь миль. Он разделялся также на четыре отдельные части — правая, левая, амблетерская и Винерекская. С суши он был не защищен, а с моря его окружали земляные укрепления, оснащенные громадными мортирами и пушками доселе неведомых размеров. Эти батареи, расположенные на высоких утесах, могли обстреливать английские суда в ла манше Лагерь имел весьма живописный вид, так как существовал уже целый год, и солдаты, насколько это возможно, украсили свои палатки. Перед большинством из них были расположены маленькие садики, цветочные клумбы. Забавно выглядели загорелые ветераны боев без мундиров, поливающие цветы. Другие солдаты, сидя у палаток, чистили амуницию или завязывали друг другу косички, не обращая на нас никакого внимания, так как кавалерийские патрули постоянно разъезжали взад и вперед. Бесконечные ряды палаток образовали улицы, кои носили различные названия. Тут имелись и Аркольская, и Клиберская и Египетская, и Артиллерийская. Наконец мы добрались до центрального сквера, где располагалась императорская квартира. Сам Наполеон ночевал в селении Пон-де-Брик расположенном в четырех милях от лагеря но днем он постоянно находился среди своих войск, а в главной квартире частенько проводил военный совет тут же собирались министры и начальники корпусов разбросанных вдоль всего берега для представления докладов и получения новых указаний для их размещения построили небольшой деревянный дом состоящий из одной большой комнаты трех маленьких помещений и крытой галереи, служившей приемной, в которой дожидались лица, вызванные императором. У дверей этой галереи мой проводник осадил лошадь и спешился. Я последовал его примеру. Пройдя мимо караула, стоявшего у дверей приемной, поручик Жерар назвал меня по имени дежурному офицеру. Тот скрылся в дверях основного помещения и скоро вернулся с генералом Дюроком, худощавым человеком лет сорока. — Вы, господин Луи де Лаваль? — спросил он меня, оглядывая недоверчивым взглядом. Я молча поклонился. — Император ждет вас с нетерпением. — А вы, поручик Жерар, больше не нужны. — Извините, генерал, но мне приказано лично доставить господина де ну, Хорошо, вы тоже можете войти. Мы последовали за генералом в палатку. Она оказалась уставлена по сторонам простыми деревянными скамейками, на которых восседало множество военных, в том числе моряков. Они разговаривали между собой в полголоса, очевидно ожидая своей очереди для аудиенции. В задней стенке палатки я заметил дверь. Она, как пояснил Жерар, вела в императорский кабинет. Время от времени... К ней подходили военные в блестящих мундирах и, постучав, исчезали. Остальные с заметным трепетом смотрели им вслед. Чувствовалось, что каждый из присутствующих испытывал какой-то непреодолимый страх и религиозное поклонение перед кумиром, что скрывался за той ничем не примечательной дверью. Вы не бойтесь, господин Делаваль, подбодрил меня Жерар. Вас ожидает очень любезный прием почему вы так считаете сужу по обращению генерала дюрока вы заметили что хотя он и был холоден с вами но заметно улыбался а в этой проклятой придворной атмосфере все начиная от генерала и до лакея улыбаются только тому кому благоволит император напротив если наполеон насупит брови тоже сделают все вплоть до последнего поваренка на кухне и что хуже всего Если вы простак, вы никогда не догадаетесь, чем заслужили улыбки или неприязнь. Вот почему я предпочитаю быть просто поручиком, чем министром-толейраном, получающим до ста тысяч в год. В эту минуту к нам подошел молодой человек в блестящем мундире. Несмотря на резкую перемену в одежде, я тотчас узнал генерала Савари. — Ну, господин Далавальд? произнес он, любезно пожимая мне рук. «Вы слышали, что Тусак скрылся? Он, в сущности, единственный человек, которого нам нужно было схватить, а юноша — простая жертва своей мечтательности и заговорщиков. Впрочем, мы сделаем все, чтобы поймать Тусака, так как он представляет собой личную опасность для нашего императора». «Да, это очень опасный человек». Охотно подтвердил я, живо припомнив, как тусак едва не задушил меня. — Император сейчас вас примет, — продолжал генерал. Он очень занят все утро неотложными делами, но сказал мне, что не отложит вашей аудиенции. Любезно улыбнувшись, Саварис скрылся за дверью кабинета. — Решительно вам везет, — произнес шепотом поручик Жерар. Многие из присутствующих дорого бы дали, чтобы Савари поговорил с ними так любезно, как с вами. Вероятно, император заинтересован вами. Но смотрите, к нам идет сам Телеран. Тут только я заметил, что приближается какой-то странный человек лет пятидесяти, коренастый, с широкими плечами и выпуклой грудью, но сутуловатый и хромавший на одну ногу. Он шел тихо, опираясь на палку с серебряным набалдашником, а его скромная черная одежда представляла резкий контраст с блестящими мундирами военных. Но, несмотря на внешнюю простоту, его умное, хитрое лицо дышало такой силой, что все вставали перед ним и кланялись. — Вы, господин Луи де Лаваль? — спросил Толейран. Останавливаясь перед нами и осматривая меня с головы до ног своими серыми, все замечающими глазами, я молча поклонился, но с некоторой холодностью, так как знал от отца о многих черных делах этого человека. «Я хорошо знавал вашего двоюродного брата Рогана», — невозмутимо продолжал Телеран. «Мы с ним вместе играли еще мальчишками, когда свет еще не был таким серьезным, как сейчас». «Вы, если не ошибаюсь, также родственник другому старому моему другу, кардиналу Монморанси де Лавалю?» «Я слышал, вы хотите поступить на службу к императору?» «Для этого я и приехал из Англии. Из первых же минут пребывания на родине попали в неприятную историю. Я слышал про вчерашнюю историю с двумя якобинцами, но это ничего». Зато вы сразу убедились, каким опасностям подвергается император, и потому будете ревностнее с ней ему служить. Я постараюсь. А где ваш дядя Шарль Бернак? Вдруг хитро прищурился министр. Он в замке Грабуа? Вы хорошо его знаете. Я никогда его не видел до вчерашней ночи. Он очень полезный слуга императора, но... Тут Толейран несколько замялся, очевидно, не желая осуждать моего дядю за его неприглядное занятие шпиона и доносчика. Но для вас, конечно, найдется более достойная служба. Последние слова он произнес в полголоса, слегка поклонился и продолжил свой путь в кабинет императора. — Ну, поздравляю, любезный друг! — восторженно воскликнул Жерар. Вас наверняка ожидает блестящая будущность. Телеран даром не расточает своих улыбок и поклонов. Он всегда знает, откуда дует ветер. И теперь я уже чувствую, что вскоре мне придется просить вашей протекции, чтобы получить капитанский чин. Дверь заветного кабинета отворилась, и из него вышло несколько человек в маршальских мундирах. Все они, кроме одного, были молоды, едва достигая средних лет, И во всякой другой армии весьма возможно командовали бы полками, но во французской армии со времен революции личные заслуги, а не выслуга, давали право на маршальский жезл. Сделав несколько шагов, маршалы остановились и, составив небольшой кружок, завели оживленный разговор. «Вы, кажется, древнего рода», — оторвал меня от наблюдения за маршалами Жерар. Да, во мне течет та же кровь, что в жилах Роганов и Монморанси. Я так и думал. Поэтому вам будет удивительно узнать, что вот эти четыре маршала, которые являются после императора первыми людьми в стране, выходцы из простых людей. Мюрат начал жизнь трактирным слугой, Массена — контрабандистом, Ней — бочаром, а Лан — маляром. Забыв о своем аристократическом происхождении, я с восторгом смотрел на этих славных героев, а потом попросил Жерара указать мне на каждого в отдельность. — Хорошо, — согласился мой новый приятель. — Вон тот, что стоит правее всех, — это Ней. То был рослый человек с широким лицом, как у английских боксеров, с коротко остриженными рыжими волосами мы его называем красным петром или красным львом его считают храбрейшим из храбрых хотя я не могу согласиться с тем что во всей армии нет таких храбрых как он Но, во всяком случае он прекрасный полководец а кто стоит рядом с ним и почему он держит голову набок это лан а держит он голову набок потому что ранен в шею при осаде сен жан дакра -да он такой же госконец как я и очень любит поболтать. Тем не менее он славный герой, хотя, быть может, и излишне бравирует своей храбростью. А вот по другую сторону Атланна стоит Ажеро. С любопытством пригляделся я к герою битвы под Кастильоном. Это он взял в свои руки руководство армией, когда Наполеон, может быть, единственный раз в своей жизни потерял голову. Судя по внешности, он был старше других по возрасту и, тем не менее, казался, несмотря на маршальский мундир, загорелым капралом-ветераном с типичной солдатской физиономией и грубыми манерами. — Да, он простоват, — согласился со мной Жерар, с которым я поделился впечатлением, произведенным на меня этим маршалом. Его, Рапа и Лефевра, император не раз предупреждал что можно оставаться старыми рубаками в сражениях но не при дворе вон тот смуглый генерал вандан также бедовый человек не позаведуешь английскому городу или деревне в которых он встанет на постой вы вероятно слышали историю о том как он сломал челюсть одному вестфальскому патеру который отказался дать ему вторую бутылку такайского вина — А четвертый, вероятно, Мюрат? — Да, вон тот брюнет с толстыми красными губами, черными бакенбардами и загорелым лицом есть никто иной, как сам Мюрат. Таких людей я люблю. Вы не можете себе представить, как великолепно он выглядит во главе кавалерийской атаки с саблей на и развивающимся перьями на каске. Не раз видывал я, как целые каре вражеской пехоты, завидев его, обращались в бегство. В Египте император даже ревновал его славе и не давал ему развернуться, так как арабы не обращали на маленького человека в сером сюртуке никакого внимания, особенно если рядом находился этот блестящий герой. По моему мнению, генерал Лассаль — лучший в армии кавалерист, но ни за кем солдаты так охотно не идут в бой, как за Мюратом. Но кто же вон тот суровый человек, что стоит, облокотившись на восточную саблю? Это султ. Он самый упрямый человек на свете. Он решается спорить даже с императором. Но рядом с ним — красавец Жюно, по другую сторону — Бернадот. На последнего я глядел с особым интересом. Этот необыкновенный авантюрист, начав свою карьеру простым солдатом, впоследствии недовольствовался маршальским жезлом и даже приобрел королевскую корону, и это не благодаря особому расположению Наполеона, а даже вопреки ему. Взирая на решительные черты лица бернадота его большой горбатый нос и черные глаза, свидетельствующие об испанском происхождении, легко было предвидеть, что его ожидает славная судьба. Может, поэтому Наполеон следил за ним с большим недоверием? Пока я с волнением рассматривал этих прославленных людей, от которых так и исходили могучие силы и энергия, и которые, по словам моего знакомца, не боялись ни Бога, ни черта, они вдруг притихли, как школьники при появлении учителя. В дверях стоял сам Наполеон. Его бледное лицо, изваянное из слоновой кости, Лицо сияло каким-то особым светом, и, несмотря на свою простую одежду, он сразу приковывал к себе всеобщее внимание, так как выделялся среди окружавшей его блестящей свиты. С трудом верилось, что этот маленький толстоватый человек с сутулыми плечами, в темно-зеленом мундире с красными лацканами и воротником, белых штиблетах и при шпаге с золотым эфесом и есть великий Наполеон. Обнаженная голова его была покрыта короткими рыжевато каштановыми волосами. Под левой рукой он держал треуголку с трехцветной кокардой, а в правой — маленький хлыст с металлическим набалдашником. Постояв с минуту на пороге, Наполеон сделал несколько медленных шагов и, неподвижно устремив глаза в окно, глухо сказал «Адмирал Брюэ». Мне не доводилось доселе слышать такого грозного, страшного и рокового голоса. Светло-голубые глаза императора сверкали, как раскаленные угли. — Я здесь, Ваше Величество! — отозвался человек в морском мундире и с седоватыми волосами. Наполеон подошел к нему с таким угрожающим видом, что моряк побледнел и беспомощно оглянулся, как бы призывая на помощь. «Как смели вы, адмирал, ослушаться моих приказаний вчера ночью!» — воскликнул император все тем же страшным голосом. «Я предвидел, что с запада наступает буря, и если бы сюда...» — начал оправдываться адмирал в сильном волнении, однако Наполеон не дал ему договорить. «Какое право вы имеете предвидеть?» Как смеете не исполнять моих приказаний? Но в морском деле все равно. Но, Ваше Величество, ведь буря разразилась. Как вы еще смеете со мной спорить? Да ведь я был прав. Все присутствующие затаили дыхание. Лицо императора внушало ужас. Щеки его позеленели. На лбу налились кровью жилы он в ярости поднял хлыст и приблизился к адмиралу дерзкий негодяй прошипел он сквозь зубы по итальянски я заметил что чем больше наполеон выходил из себя тем с большим иностранным акцентом говорил по французски одно мгновение казалось что император ударит моряка хлыстом по лицу но тот отскочив на шаг схватился за эфес шпаги Остерегитесь, ваше величество, промолвил он дрожащим голосом. Прошло несколько секунд напряженного молчания. Потом Наполеон ударил хлыстом по своей левой руке, приказал: "Вице-адмирал Магонь, впредь вы будете получать все указания по флоту, а вы, адмирал Брюэ". Оставьте Булонь в двадцать четыре часа и удалитесь в Голландию, где поручик гусарского полка Жарар. Мой проводник вышел вперед и приложил руку к козырьку. — Я приказал вам доставить сюда Луи де Лаваля из замка Грабоа. Он здесь, у ваше величество? — Хорошо. Можете идти. Поручик, отдав честь, повернулся на каблуках и вышел. А Наполеон устремил на меня свои голубые глаза, которые, казалось, пронзили меня насквозь. Но они уже не сверкали гневом, в них светилась добродушие. Буря улеглась. — Вы желаете служить у меня, господин Делаваль? Да, Ваше Величество. — Вы, однако, долго собирались? — До сих пор, Ваше Величество, я не распоряжался собой. Ваш отец был аристократом? — Точно так, Ваше Величество. — И приверженец Бурбонов? — Точно так, Ваше Величество. На односложные вопросы императора я отвечал коротко и четко. — Вы увидите, что во Франции теперь нет ни аристократов, ни якобинцев. Мы все французы и дружно работаем на благо нашей Родины. — Вы видели Людовика Бурбона? — Один раз. — Ваше Величество! — Он невзрачный на вид человек, не так ли? На миг у меня мелькнуло желание доставить ему удовольствие поддакнуть, но против истины пойти не смог. — Нет, Ваше Величество, мне он показался довольно видным и представительным. На миг его брови насупились, но потом он протянул ко мне руку и ущипнул за ухо, как позднее я убедился, Это была его обычная привычка. Однако вы, господин Делаваль, не рождены царедворцем. Ну да все равно. Людовику не удастся вернуть себе престол, сидя в Лондоне и подписывая разные прекламации. — Я нашел французскую корону, валяющуюся в пыли, и поднял ее концом шпаги. Вы, ваше величество, и возвысили Францию концом своей шпаги громко добавил Телеран, подходя к Наполеону. Тот бросил на своего министра подозрительный взгляд, видимо, не очень доверяя его лести, и, обратившись к своему секретарю, приказал: "Я оставляю господина Делаваля пока на вашем попечении. По возвращении с артиллерийского смотра я поговорю с ним обстоятельнее".